Больше всего в жизни он любил переодеваться. Он переодевался каждый час. И один наряд был у него лучше другого. Про этого короля не говорили. Король совещается с министрами. А только король переодевается. Он устраивал парады. Загородный прогул. Ходил в театр. И все лишь для того, чтобы показаться в новом наряде. Вот раз в королевскую столицу приехали два заморских обманщика. Мы знаменитые ткачи. Мы умеем изготавливать ткань прекрасней, которой не бывает. К тому же у нее чудесные свойства. Ее могут увидеть только умные люди. Ни глупец, ни человек, который не годится для своей должности, ее не увидит. Да? Вот и хорошо. У меня будет новое красивое платье, а вдобавок я узнаю, кто из моих министров даром получает жалование. Кто умет. А кто глуп? Пусть поскорее изготовят эту замечательную ткань. Дайте им большой задаток, и чтобы принимались за работу сейчас же. Обманщикам отвели во дворце большую комнату. Они поставили там два ткацких станка, Уселись за них и стали делать вид, что усердно работают. Мы усердно работаем. Усердно работаем. Мы усердно, усердно работаем. работаем. А у самих на станках ровно ничего не было. Ни одной нитки, ни одного кусочка ткани. Каждый день они требовали подать нам тончайшего шелку и чистого золота. Прятали все и продолжали сидеть за пустыми станками до поздней ночи. Королю захотелось посмотреть, как двигается от ткачей дело но он вспомнил о чудесном свойстве Хм. все-таки пусть сначала посмотрит кто-нибудь другой пошлю я к ним своего старого честного министра уж он-то увидит эту ткань Он умён и, и по праву занимает свое место. Старый министр вошел в комнату, где сидели обманщики, и обмер. Я ничего не вижу, подумал он, но вслух этого не сказал. Подойдите поближе. Не правда ли красивый узор и превосходные краски? Но бедный министр как ни таращил глаза, ничего не видел. Да и видеть было нечего. Неужели я дурак? Вот уж чего никогда не думал. А может, я не гожусь для своей должности... Нет, нет, нельзя признаваться, что я не вижу ткани. Что же вы ничего не говорите? Ой, это очень мило. Я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилась ваша работа. Ваше Величество, и узор красивый, и краски, и превосходные. Через несколько дней король послал к ткачам второго министра. Этот избоку заглядывал и снизу, но ничего, кроме пустых станков, так и не высмотрел. Ну, как вам ткань? министр ничего не сказал но подумал конечно я не глуп но тогда значит нет нельзя сознаваться скоро весь город заговорил о чудесной ткани Вы Наконец, король сам пожелал полюбоваться диковинкой, пока ее не сняли со станка, и отправился к ткачам с целой свитой. Превосходно! А? Неправда! Превосходно! Превосходно! превосходно. Девичество! Замечательно! Такая ткань? Я ничего не вижу! Неужели я дурак? Или не гожусь в короли? Это было бы хуже всего? Хм. Это очень недурно. Ваше не величество, шейте себе наряд. Ваш из Хани, пишите наряд. Шийте наряд. Да, наряд. Да? Шийте Да? Ну что ж. Ткачей! Король пожаловал вам орден и удостоил вас звания Скачей его величества! Ночь на короне торжества обманщики сидели при свечах и притворялись, что снимают ткань со станков и краят ее большими ножницами. А потом они стали шить новое платье иголками без ниток. Сейчас скажем готово. Сейчас скажем готово. Сейчас скажем готово. готово! Новое платье Его Величества. Пожалуйте, ваше Величество. Вот панталоны yeah. Вот mm -hmm. камзол а это кафтан. О, mm -hmm. наряд легкий капути. Вы даже не почувствуете, что надели его. Mm -hmm. Соблаговолите, раздеться. Mm -hmm. И сдать перед зеркалом. Mm -hmm. Мы, Мы оденем вас. Делали вид, будто наряжают короля, застегивают пуговицы, завязывают банты и набрасывают на его плечи королевскую мантию. Я готов ли сидит а мне это платье. Началась церемония. Камергеры шли за кролем и притворялись, будто несут шлейф его новой мантии. Они виду не смели подать, что нести-то нечего. Король шествовал под роскошным балдакином, а народ говорил. Ах, какой наряд! Вдруг какой-то маленький мальчик крикнул А король-то голый Послушайте, что говорит невинное дитя Уж дитя-то всегда на своем месте Голый король голый? Король -голый. Гулый, гулый, гулый, гулый король! Королю стало жутко. Зали... Народ, кажется, прав. Ну, надо же довести церемонию до конца. Роль еще величайнее Зашагал под своим Балдахином А тем временем, захватив Все золото и драгоценную Пряжу, обманщики Утирали